Глава седьмая Вечером следующего дня дядя Володя пришел к нам не один. С ним вместе заглянули еще пятеро мужчин. Мы с Таней были с ними знакомы, вместе тренировались в спортивном зале. «Я думаю, что представлять вас друг другу не надо». «Танюша, мы зверски голодные, весь день по делам мотались. Павел сумку с продуктами на кухню отнес». Он тебе колбаску нарезать поможет, банки с консервами откроет. Поджарь нам яиц, подрежьте немного сыра, огурцов, хлеба, а мы с Женей поговорим». Моя сестра последние полгода встречалась с Павлом, но они старались никому не демонстрировать свои отношения. Почему они не хотят огласки, не знаю, но во всех вопросах поддерживаю сестру. Она у меня одна единственная в данный момент. Таня – вся моя семья. Конечно, я хочу, чтобы она была счастлива. Интересно, от кого из ребят Владимир Яковлевич узнал, что у Тани роман с Павлом? Мы сели за круглый стол. Первым заговорил дядя Володя. План действий у нас такой. Двое из наших ребят, Павел и Антон, будут сопровождать Таню в ведомственный санаторий. Она после ужина соберет вещи, перекусит и поедет с ребятами в безопасное место. Ей не стоит переживать о работе. Мы договорились с ее руководством, что Таня пару месяцев будет работать удаленно. Парни за ней посменно присмотрят. Пока мы не решим вопросы, связанные с объявлениями в газетах, Таня поживет в санатории. А когда здесь все уляжется, вернется домой». У подъезда ждет служебная машина. Теперь, Женя, поговорим о тебе. Рядом с твоим подъездом будет размещен пост охраны. Вадим и Алексей, сменяя друг друга, будут постоянно дежурить снаружи. При выходе в город один из них автоматически станет твоим телохранителем, повсюду сопровождая тебя. В комнату Тани временно заселится Игорь. Он здесь будет жить, начиная с сегодняшнего вечера. Женя, ты можешь доверять ему, как мне. Я гарантирую порядочность и надежность Игоря. Чтобы не возникало у соседей никаких вопросов, для всех ты сдала ему комнату сестры, а она уехала на несколько месяцев в гости к родственникам матери. Вам с Игорем предстоит серьезно поработать. После сытного ужина я проводила Таню. Настроение у моей сестры было приподнятым. Еще бы, предстоящие несколько месяцев она проведет рядом с Павлом. Таня искрила шутками и кокетничала с Павлом, когда они вместе выходили из квартиры. Мне не хотелось портить ей настроение. К сожалению, просто так ведомство дяди Володи в разгар летнего сезона путевки в один из лучших своих санаториев никому не дает. Похоже, что в ближайшее время в нашей жизни многое изменится. Явно здесь будет происходить что-то серьезное, поэтому Татьяну убирают из города. В квартире остались трое – я, Игорь и Владимир Яковлевич. Мужчины принесли в комнату сестры какие-то приборы, компьютеры и много совершенно незнакомых мне предметов. Игорь расставил их на письменном столе, сразу взявшись соединять их. Владимир Яковлевич заговорил первым. «Евгения, пусть Игорь занимается своим делом, а мы с тобой должны поговорить. Ты, наверное, поняла, что твой отец за год до своей смерти стал нашим сотрудником. Я устроил его на работу в свой отдел». Это произошло после того, как начальник его лаборатории в институте начал проявлять нездоровый интерес к разработкам оборудования, принадлежавшим твоему отцу. Наверное, надо начать эту историю с самого начала. Женя, если не трудно, напои нас своим фирменным чаем. Надо немного взбодриться, нам предстоит длинный разговор. Мы пили вкусный чай с бергамотом, ели домашнее печенье и клубничное варенье. Немного отдохнув, мы продолжили начатый разговор. «Женя, где находятся все записи исследований? Куда ты спрятала книги и приборы отца? Признавайся честно, они нам необходимы для работы. Когда-то мы с Мишей ездили к вам на дачу, которая находится достаточно далеко от города. Возможно, кто-то из вас спрятал их там?» «Я давно не была на даче. Мы с мамой не любили туда ездить. С ней была связана какая-то таинственная история, произошедшая с предыдущими хозяевами дачи. Папа мне ее рассказывал, но я была еще маленькая, толком не запомнила. После неожиданной странной смерти отца я собрала все его приборы, материалы исследований, книги и записи и отвезла на дачу. Владимир Яковлевич, а мой отец вам не рассказывал, что произошло с предыдущими хозяевами дачи? Он мне говорил, что в этом доме в начале 20 века жила семья земского врача. Вроде бы после смерти нескольких членов семьи они куда-то переехали. Там произошла трагическая история. Большая часть семьи врача уехала на свадьбу. Отец попросил старшего сына остаться дома. Молодой парень согласился присматривать за больной бабушкой. Парень собирался стать врачом пойти по стопам отца. А когда вся семья вернулась домой, они обнаружили их в доме мертвыми. Говорили, что родители не могли себя простить. Мать отказалась жить в доме, который, как она считала, забрал у нее сына. Доктор поддержал ее. Сразу же после похорон хозяева купили себе новый дом, находящийся в другом конце города. Они сразу же переехали в него. С тех пор ваш дом стоял заброшенным до начала 90-х. Его никто не хотел покупать, потому что после той истории вокруг него ходило много зловещих слухов. История обрастала несуществующими эпизодами и фантастическими подробностями. Кто-то из городка видел, что той ночью звезда упала где-то недалеко от дома, в глубине леса. Так появилась душераздирающая версия. О посещении дома инопланетянами. «Тебе, наверное, интересно, как дом попал к вам?» «Конечно, у нас до последнего времени денег было немного, а дом большой, на окраине леса и озеро недалеко. Мне кажется, что он дорого стоит. После смерти мамы, оказавшись без денег, мы с сестрой хотели его продать, но каждый раз нам что-то мешало это сделать». Владимир Яковлевич продолжил свой рассказ. «Михаил работал в одной частной организации. Жизнь в 90-х была для ученых сложной. Он постоянно где-то подрабатывал. Организация, в которой твой отец работал в то время, разорилась. Директором в то время был наш общий приятель. После серьезного разговора по душам он погасил задолженность по зарплате перед твоим отцом за полгода» переоформив на него этот дом. А ему самому дом достался по наследству. «Владимир Яковлевич, вы не знаете, как можно связаться с предыдущим хозяином нашей дачи?» «Нет, он в девяностых запутался в долгах и пропал. Я его с тех пор никогда не видел. Семьи у него не было. О родственниках я ничего не слышал. Так что у нас мало шансов его разыскать». «Женя, собирайся. Мы сейчас вместе с Игорем поедем к вам на дачу. Заберем все, что ты там спрятала. Я отдам найденные вещи в технический отдел. Там у нас ребята грамотные, должны разобраться». «Ну что, ты готова?»